Четвертое. Очаровательная сотрудница келецкого филиала Института национальной памяти, один к одному мини-мишлен, округлости на округлостях, но ни одной лишней, подкатила доверху заваленную документами тележку, дружелюбно улыбнулась и принялась выгружать папки на стол. Примечание. Надувной человек, символ компании Мишлен, производящий автомобильные шины. Конец примечания. Папкам, казалось, конца не будет. Вы уверены, что все это для меня? Процессы проклятых солдат в Сандомирском повяте 1944-1951 годы. Так? Абсолютно точно. Тогда наверняка это все для вас. Простите, я хотел только убедиться. Она бросила на него леденящий взгляд. Послушайте, я здесь работаю семь лет. На этих проклятых сделала диплом, кандидатскую и докторскую. Накропала десятка-полтора статей и две книжки. И как раз эти папки я могу снять с полки с завязанными глазами. Ему вспомнился скабрёзный, хотя и страшно уморительный анекдот про завязанные глаза. И он улыбнулся своими. И предупреждаю, если начнёте мне тут травить про завязанные глаза, забираю папки, вас отсюда выпроваживает охрана, А в следующий раз вам придется прислать сюда своего полномочного представителя. На вашу шовинистскую, сексистскую кодлу никакая научная степень не действует. И надо ки ему пить по морде и ячем, чтобы вколотить хоть чуточку культуры в вашу пустую башку. Однако, чем я еще могу вам помочь?» Он лишь покачал головой, боясь себя выдать. «Теперь он отдал бы все на свете за номер ее телефона. Так действовал на него подобный темперамент. Ассистентка гневно взглянула на него, развернулась и зашагала прочь, демонстративно покачивая бедрами. — Секундочку. Я бы еще хотел... — Бог-свидетель. — Если речь пойдет о номере телефона или подобных вещах, наоборот, а речь пойдет о ваших знаниях. Он вытащил из записной книжки листочек с интересующими его фамилиями и протянул бумажку этой молодой представительнице слабого пола. «Будникова. Девичья фамилия Шушкевич». Шиллер. Читала она вслух, потом на мгновение прервалась и подозрительно посмотрела на него. «Вильчур. Мищик. Собирай. Девичья фамилия Шот». «Вам что-нибудь говорят эти фамилии?» не все. «Но хотя бы некоторые. Естественно. Неужто мне в самом деле нужно сделать себе на лбу наколку с научными степенями или срезать титьки, чтобы кто-либо из вас, великих мужей-историков, отнесся ко мне серьезно?» «Было бы непоправимой потери», — она взглянула на него как мясник на тушу. «Обезобразит лоб, за коем скрывается столь проницательный аналитический ум».